Мамонгу бросила в жар. Понято, не тому я прав, это его эгоистичное желание привело их всех сюда, так что он не может отступиться. Как может он отказаться от зачистки подземелья вместе со всеми остальными? Будет сделано». «Вот это верный настрой. Кроме того, вы ведь очень хороший Джокер, разве нет Мамонга-сан?» «Честно говоря, я думаю, что вы лучше кого угодно из нас способны приспосабливаться к неожиданностям, поэтому и выбрал вас». Отряд из узких специалистов быстро распадется, если дела пойдут плохо. Так что ваша гибкость может оказаться незаменимой, Мамонга-сан. Позвольте мне сказать прямо, ваша команда лучшая потому, что вы в ней. Нет, нет, дело в других, а не во мне. Снова вы за свое. Поверьте в себя хоть чуть-чуть. Фактически Нишки Энрай скорее атакующий, чем разведчик. Так что разведку вам тоже придется взять на себя. Так что... Приведите их к боссу в целости и сохранности, Мамонга-сан. Теперь, когда Понитамоэ так расхвалил его, Мамонга не мог позволить себе выказать слабость. «Понял. Пожалуйста, примите мой скромный вклад. С нетерпением жду этого». Разбившись на отряды, они подошли к каменным статуям. И тут, словно по сигналу, или скорее, они активировали какой-то скрипт, что-то произошло. «Как смеете вы осквернять подземную гробницу Назарик, о жадные глупцы!» раздался мужской голос. Тут же ему вслед прозвучал «Женский» или, может, храбрецы?» «Глупцы или храбрецы, мы испытаем вас. Мы, стоящие перед вами пять владык». Третий голос, низкий, мужской, отличался от трех предыдущих. «Да, босс», пробормотала буку Букучагама, где-то рядом с Мамонгой. «Вы, что жаждете заполучить это место, одолейте нас и покажите свою настоящую силу». Каменные плиты засветились. Вероятно, определенные действия активируют какую-то разновидность телепортации. Последний голос – это лорд Хельхейма. Забрался аж сюда, путь не близкий. Если это вон тот бородач, вам не кажется, что он выглядит несколько подозрительно? Может, жахнем по нему лонгинием? Не обращай внимания. Я надеялся, что они используют этого Сэйю где-то еще. Говорят, они снизили качество выигрышных лотерейных предметов, чтобы освободить средства для найма новых Сэйю. Лично я только за, чтобы они наняли еще людей. Я могла бы поучаствовать, взяла бы себе еще один псевдоним. Некоторые из них я еще ни разу не использовала. Парантино обернулся к Мамонге. Должно быть, он слышал слова сестры. Ну, не важно. Вы что жаждете заполучить это место? Он ведь это сказал. Похоже, это подземелье может служить базой гильдии. Неожиданный приз. Зачистка подземелья приносила много разных предметов. От редких кристаллов данных до артефактов. Однако зачистка подземелья базы просто предоставляла права собственности на него. Кроме того, гильдия не может владеть двумя базами одновременно. Если не захотят захватить себе другое подземелье, первое придется освободить. Для гильдий, не заинтересованных в новой базе, такой приз вряд ли можно назвать привлекательным. Кто-нибудь хочет создавать базу в такой глуши? Вряд ли. К тому же мы не знаем, что это за база. Неизвестно, каков суммарный уровень нипов, которых можно создать здесь. Вдобавок существовала еще одна проблема – так называемое банкротство репопуляции. Подземелье автоматически за определенную цену возрождало монстров, чей уровень не превышал 30. Для нежити она равнялась нулю, но за возрождение живых монстров необходимо было платить цену, пропорциональную их размерам. Другими словами, база с большим количеством крупных живых существ потребует огромных затрат на ее содержание – Если доход с базы не сможет покрывать затрат, членам гильдии придется самим зарабатывать остаток. Кроме того, активация ловушек и призыв монстров тоже влетели бы в копеечку. Атака враждебной гильдии может вылиться в огромные расходы и принудить к банкротству. Не узнаем, пока не захватим это место. Ну, всегда можно просто продать информацию. Энтузиазм слегка схлынул. В итоге, даже захватив это место, им придется бросить или продать его то, что вся их гильдия с таким трудом завоюет. Тачми, чувствуя всеобщее настроение, заговорил. «И все же, друзья, нам ведь нужна подходящая база для нашей гильдии, верно? Не Неарендуемое оповещение, как сейчас, но такое, которое мы сможем перестраивать и улучшать, как нам заблагорассудится». «Ну, если речь о создании того, чего нам бы захотелось, я подумывал заняться кое-чем, если удастся где-нибудь обустроиться. Однако мы выберем это место?» «Даже если это подземелье нам и не подходит, я согласен с Тачсаном, нам нужна наша собственная база. Я имею в виду, сейчас мы ведь не можем оставить наше снаряжение, потому что постоянно боимся нападения, верно? И нам не придется постоянно быть на стороже, возвращаясь в пустое съемное помещение». Раздался хор соглашающихся голосов. «Думаю, можно будет использовать это место для тренировки в создании базы гильдии, так что стоит захватить его». Я читал на сайте разработчиков о том, как работает система гильдийских баз. Но в игре, похоже, все несколько иначе. Тренировочная гробница Назарик. Ха, если это место станет лишь пробой нашего дома, чего же мы выберем в качестве настоящей базы? Ну, думаю, незачем сжадничать. База трехтысячного уровня сойдет. Это чересчур. Невозможно. Все расхохотались. Мамонга смеялся вместе со всеми. Таких гигантских баз существовало девять по одной на каждый мир, но удержать такую практически невозможно. Даже если они и смогут овладеть такой, их слабая гильдия тут же окажется вовлечена в сложные межгильдийские войны, и сохранять эту базу за собой будет крайне тяжело. Даже захватив такую, мы тут же разоримся на отражении постоянных нападений. Почему бы не выбрать место поскромнее? Не придется слишком тратиться на содержание? В городской базе мы смогли бы собирать налоги, что помогло бы оплачивать ее содержание. В базовых городах суммарный уровень Нипов не слишком велик, верно? Максимум 700, если не ошибаюсь. Эти чертовы разрабы все создают по такому принципу. Чем сложнее найти место, тем выше уровни. Хм, значит в этом подземелье уровень может оказаться неожиданно высоким. В конце концов, его до сих пор еще никто не нашел. Ну, стоя здесь и болтая, мы точно ничего не узнаем. Давайте просто сделаем, как говорит Момонгасан, и зачистим это место. Сможем обсудить все, когда захватим базу. Не стоит делить шкуру неубитого медведя. Все согласились с этими словами. Вскоре они вступят на неизведанную территорию, в еще никем не обследованное подземелье. Зачистка неизвестного подземелья, уровень которого не слишком сильно уступает рекомендуемому, было неслыханным событием для Гдрасиля. И ждет тяжелый бой. Мамонга ощутил, что все легкомыслие оставило его спутников. Вместо них его окружали серьезные, настроенные на победу игроки, способные преодолеть любые препятствия. Мамонга почувствовал ни на чем не основанную странную уверенность, что эти люди смогут покорить подземелья, которые видят в первый раз. Находились люди, заявляющие, что те, кто слишком сильно погружается в игру, странные и примитивные. Это же просто игра, зачем придавать ей такое значение? Однако в увлечении игрой нет ничего плохого. Кто сказал, что игра на фортепиано и балет – это достойные, высококлассные хобби, а игры – для простолюдинов? Те, кто утверждают такое, не осознают, что просто пытаются навязать другим собственные ценности. Мамонга ощутил глубокую признательность своим товарищам, неустанно обсуждавшим, как зачистить это подземелье. Как думаете, удастся сохранить наши поддерживающие заклятия? Может наложить сейчас те, у которых длительный срок действия? Вряд ли разрабы будут так добры». «Скорее всего, все эффекты спадут с нас, как только пройдем через двери. Чертовы разрабы!» Все непроизвольно рассмеялись. Таково было доверие к разработчикам Игдрасиля. Сто игроков не сомневались, что те – настоящие садисты. Фактически, они бы забеспокоились, не обнаружив каких-нибудь лавредных ловушек. Когда происходило нечто непредвиденное, поднимался дружный крик «Чертовы разрабы!» В общем-то, прозвище «Чертовы разрабы» было отчасти способом показать привязанность. Впрочем, бывало и так, что они проклинали разработчиков от всего сердца. Итак, почему бы наш возлюбленный гильдмастер Мамонгаши, предложивший этот поход в неизведанное подземелье, не выйдет вперед и не обратится к нам? Ну же, Мамонгасан, скажите что-нибудь. «Э, -э, -э, э... Нервно писнул он в ответ на слова понитомоя, но взгляды всех присутствующих, хотя выражение их лиц и не изменилось, сошлись на нем. И он заговорил... Друзья! «Я ваш новый садист-гильдмастер, Мамонга». Под звуки хихиканья он продолжил. «Это первый поход гильдии Айнс Ол Гон. Мы покорим это сложное, неизведанное подземелье. Пусть чертовы разрабы скрипят зубами в бессильной ярости. Мы сделаем то, что никакой нормальной гильдии не под силу. Вперед! о, -о, -о, -о! Дружный клич эхом отдался в зале.